«Ага, я тебя срисовал», — сказал Уордл, пожимая ему руку. «Энстис говорил, что ты тяжеловес». Страйк подвинул себе высокий стул, и Уордл без предисловий начал. «Что ты хотел мне предложить?» В прошлом месяце у метро Иллин-Бродвей была драка со смертельным исходом. Погиб некий Лайам Йейтс, так? «Стукачок ваш, правильно я понимаю?» «Допустим. Получил перо в шею. «Нам известно, кто его завалил», — с высокомерной ухмылкой сказал Уордл. «Половина городского хулиганья это знает. Если у тебя все, только вам неизвестно, где его искать, так?» Скользнув глазами по нарочито бесчувственным красоткам, Уордл быстро достал из кармана блокнот. «Продолжай». «Есть девчонка. Работает в букмекерской конторе «Бэтбастерс» на Хэкни-Роуд. Зовут Шона Холланд». Снимает жилье в двух кварталах от контора. У нее сейчас кантуется незваный гость, Бред Фирни, который избивал ее сестру. Думаю, вам стоит туда наведаться. «Подробный адрес есть?» — спросил Уордл, торопливо строчивший в блокноте. «Я дал тебе имя квартиросъемщицы и, так сказать, половину почтового индекса. Может, дальше ты сам?» «Как ты сказал, откуда у тебя эта информация?» — спросил Уордл, не отрываясь от положенного на колено блокнота. «Я не сказал», — равнодушно ответил Страйк, потягивая пиво. «Интересные у тебя дружки, а?» «Очень. А теперь, в порядке честного обмена?» Сунув блокнот в карман, Уордл хохотнул. Ха -ха, «Информация твоя, скорее всего, фуфло?» «Нет. Играй по правилам, Уордл». Полицейский на мгновение впился глазами в страйка, не пряча ни насмешки, ни подозрительности. «А твой интерес в чем?» «Я же по телефону сказал. Мне нужна закрытая информация». «Ты что, газет не читаешь?» «Повторяю, закрытая информация. Моему клиенту видится здесь состав преступления». «Ха, нам платит желтая пресса», — Уордл скривился. «Нет», — ответил Страйк, — «брат Лулы Лэндри». «Джон Бристов?» Отхлебнув пиво, полицейский уставился на ляжке одной из красоток. В его обручальном кольце отражались красные огоньки игрового автомата. «По-прежнему зацикливается на этой видеозаписи?» «Пару раз упоминал», — согласился Страйк. «Мы пробовали разыскать тех двоих», — сказал Уордл. «Дали объявление». «Ни один не отозвался. И не мудрено. При их появлении сработала сигнализация. Как видно, это они вскрыли тачку. Причем непростую. Мазерати. Очень навороченную». «То есть, по-твоему, они угонщики?» «Я они утверждаю, что именно это их туда привело. Не исключено, что подвернулась возможность. Вот и все. Какой угонщик пройдет мимо брошенного на улице Мазерати?» «Но времени было два часа ночи. Колотун страшный. Не знаю, что еще они ловили в Мейфере. По нашим сведениям, ни один из них там не проживал». «Как по-твоему, откуда они взялись и куда делись после?» «Мы почти уверены, что один из них, тот, который направлялся к дому Лулы перед тем, как она разбилась, сошел с 38-го автобуса на Уилтон-стрит в четверть Трудно сказать, чем он занимался полтора часа, пока не оказался под камерой их в конце Беллами Роуд. Он промчался мимо этой камеры минут через десять после смерти Лендри. Припустил по Беллами Роуд и, скорее всего, свернул направо, по Уэлден Стрит. У нас есть записи с другой камеры, на Теобальц Роуд, сделанные минут на двадцать позже. Там заснят парень примерно такой же внешности. Высокий, чернокожий, в капюшоне, лицо закрыто шарфом. «Мчался, как лось, если за двадцать минут добежал до Тео — отметил Страйк. «Это ведь у Уэлла, правильно? Или две, две с половиной, по гололеду». «Может, это и не он. Качество съемки дерьмовое. Бристон настораживает, что он закрывал лицо. Но холод был адский. Я сам на службу в вязаном шлеме пришел». «Да какая разница, был он на Тео или не был, если никто его не опознал?» «А второй куда делся?» «Добежал до угла Холливелл-стрит. Это метров шестьдесят, а куда потом? Неизвестно». А в котором часу появился в этом районе?» «Он с любой стороны мог появиться. Ни на одном видео этот момент не зафиксирован». «Но в Лондоне, насколько я знаю, десять тысяч камер видеонаблюдения, так?» Но «Они же не везде есть. Камеры требуют обслуживания, настройки, а иначе толку от них ровно ноль. Та, что установлена на Гарримен-стрит, была неисправна, на Медауфилд-роуд и на Хартли-стрит вообще ни одной нет. Ты, как все, Страйк, хочешь гражданских свобод, чтобы от жены в ночной клуб бегать, да при этом, чтобы за твоим домом было круглосуточное наблюдение, а то не равен час, кто-нибудь через окно сортир заберется». «Так не бывает, чтобы и капитал приобрести, и невинность соблюсти». «И то, и другое не про меня», — сказал Страйк. «Я только спросил, что тебе известно про второго бегуна». «Закутанный шарфом, как и его кореш, видны только руки. Я бы на его месте, будь у меня рыло в пуху из-за этого Мазерати, отсиделся в баре и вышел вместе с какой-нибудь компанией».